Сев за стол, я, как и положено приличной гостье, стала делиться новостями. баба ига удивленно охала, ахала, всплескивала руками, а в особенно интересных местах призывала свидетелей кота, уверяя, что такого быть не может. Закончив свой рассказ, я сильно пожалела, что на посиделках не присутствовали мои учителя. Лично я сразу бы поставила себе отлично за год и по истории, и по культурологии, и по демонографии. — Вот и все, что произошло со времен последней битвы, — сказала я и откинулась на спинку стула. — Да, не густо, — фыркнул катафий вылизывая лапу после рыбы. — А что ты хочешь? — возразила бабушка. — Время-то прошло с птичьей чих. — А у вас какие новости? — поинтересовалась я, засовывая в рот ложку творога. — Да, все как всегда, день до ночь, сутки прочь, — ответствовала старуха. Как грушка перелаялась со всеми, так и сидим под землей, как кроты какие-то. Только и веселье было, когда она по папаню своего в нижний мир запихивала. А так, скукатище. Я чуть не подавилась творогом, куда еще ниже. — А вы в каком находитесь? — Откашлявшись, спросила я. Мы в подземном царстве. Яга похлопал меня по спине. Здесь вон и люди, и деревья, и животные, а в Нижнем-то никто, кроме богов, жить не может. А кот не уступил случай уколоть. А нам-то заливала я такая, раз такая, в моей школе так эдак, а сама ничего и не знает. Молодая она, еще глупенькая, Заступилась за меня бабушка. «А чего ж они такую глупые, ключи врать отправили?» Съехидничал кот, а у меня сразу нос зачесался. «Какие ключи?» «А то ты не знаешь», — сверкнул желтыми глазищами Васька. «Отстань ты от девчонки», — отмахнулась от кота Баба-Яга. «Ничего она не знает». «Ничего не знаю». Радостно согласилась я. И мне рассказали. Завещал Всетворец детям своим книгу заветную. В книге этой весь миропорядок описан, кроме одной единственной вещи. Кто этой книге должен быть хранителем? Вот из-за этого дети и передрались. Всетворец, конечно, разгневался, запер книгу в девять железных сундуков, оставил на острове Буяни. Остров подвесил между небом и землей, приставил при нем стража. Да только детишки так разошлись, что и стража опоили, и ключи от сундуков выкрыли, и остров неведомо куда закинули. Больше всех Агрипинка со своим батюшкой отличились. Пришлось им в подземном царстве прятаться вместе с ворованными ключами. — А всетворец это стал быть папа? — поспешила я уточнить и на согласный кивок старухи сразу возгордилась. «Если кароч мне дед, то всетворец выходит прадед. Быть мне королевной, нет, мелко, пусть лучше император златоградский за меня своего сына сватает, а я сморщусь, вздерну нос и скажу, нам, правнучкам самого, не гоже идти замуж за какого-то императора. Вот!» Кот Васька мурлыкал и хитро щурил глазище, как будто догадывался о моих мыслях, усмехался в усы. «Бабушка, а как книжка называлась?» — просто из интереса спросила я. «Превращение элементов природы!» Баба-яга поднялась из-за стола. «Ой, какое-то название-то это — подумала я, а вслух поинтересовалась. «И где грипинка эта живет?» «Грушка-то?» — переспросила бабуля. «А вот там, вот там!» — замахал лапами кот. «Далековато!» — согласилась ега «Надо пройти три царства — медное, серебряное и золотое. В каждом правит по королеве. Как они увидят тебя, обязательно захотят сосвету жить». «Чего это?» «Да, кикиморы они вредные!» Я подхватила свои вещички и стала прощаться, вспомнив, что следом, вероятно, уже мчатся Вилли и Зоря, которые наведаться к родственнице ни за что не разрешат. Направившись к воротам, я на полпути была остановлена блейнем овечки. — Девочка, возьми меня с собой, я тебе пригожусь. — Чужое брать нельзя. Я наставительно погрозил ей пальцем. Овечка задумчиво поводила глазами и предложила. «Тогда давай я буду не чужое, а твое». «Да зачем ты мне вообще сдалась?» — проворчала я. Овечка посмотрела туда-сюда. «Я тебя до довезу. Быстро-быстро!» «Ха!» — я представила себя верхом на овце. «Ха-ха-ха! Да все три царства с помрут!» Овца опять впала в задумчивость, а потом упала на землю и стала биться об нее головой. «Я на солнышко посмотреть хочу, на травушке поваляться!» Припадочных овец я еще не видела. Воровато оглянувшись на бабкин домик, я решилась на преступление. Отвязала веревку, предупредив. «Учти, если меня поймают, я с тобой не знакома». Овечка заговорщически мне подмигнула, а я, чувствуя себя полной дурой, уселась ей на спину, намотав веревку на кулак. В голове мелькнула мысль, уж не проделывает ли это бабка, кот и овечка с каждым путником, попавшим в их дом. Сейчас, как припустит овца вокруг дома, а я буду орать, чтобы меня сняли, пока бабка с котом, стоя на крыльце, волю не нахохочется. Не сильно пнула овечку под бока. «Ну, лети!» Овечка стояла как вкопанная, потом повернула голову и сказала, «Я не могу улететь, только бежать». «Ну, тогда беги». Чертова овца припустила так, что ветер влетал в рот и вылетал через уши. Глухой лес и черные равнины мелькнули и пропали раньше, чем я набрала воздуха для следующего взвизга. Овечка снова встала. Я перелетела через ее голову и стукнулась о медные ворота, которые отозвались глухим гулом. Чертыхнувшись, я задрала голову, оглядывая ворота. Они были врезаны в медную стену высотой в стол локтей. Створки распахнулись так быстро, словно меня уже ждали. Великаны ухватили меня и мою овцу. — Кто такие? — Мы проездом, — загласила я в ужасе. — Купцы, шерсть продаем. Шерсть закатила глаза и дрыгнула ножками. Великаны измерили овечку пядями и на полном серьезе заявили. «Завес шерсти золотой». Я трясущимися руками вытащил золотую монету. Нас опустили на землю, и тут я увидела самое страшное в своей жизни, улыбающегося великана, желающего мне счастливого пути. Овечка сглотнула, глядя на их желтые клыки. И едва я успела сесть ей на спину, рванула так, что я и взвизгнуть не успела. Второй раз я тюкнулась головой о серебряные ворота и стену в 200 локтей высотой. Створки распахнулись так быстро, словно нас за ними ждали. Два великана вздернули нас над землей, и я быстро проверещала. Купцы, шерсть золотой. И сунула монету. Третьи ворота оказались золотыми, и их мы тоже миновали со словами. — Знаю, золотой. Так что ко дворцу Агрипинки я подъехала, уже три раза ударенная и обобранная, ворча сквозь зубы. — Ну, крыс, ты мне до конца жизни должен! После чего поинтересовался овечки. — Как ты думаешь, она мне сразу ключи отдаст или кочевряжица будет? — Живьем в масле сварит. Да и все. Я укоризненно посмотрела на пессимистку. И кто ж тогда тебя к солнышку поведет, на травку-муравку? Мы заспорили, как пробраться во дворец, как добыть ключи и как с ворованным вернуться к людям живыми и здоровыми. Овечка оказалась настолько ушлой и особой, что я диву давалась, как-то она раньше от бабы не сбежала, чтобы жить, подрабатывая разбоем на большой дороге. По ее словам, ключей было девять штук по числу голов. На каждой шее игрушки висело по одному ключику. У меня рождались сказочные планы. Как опоить сестрицу зельем, как прикинуться торговкой, потерявший ключик от волшебного ларца, или вообще развалить дворец по кирпичику. А может, сменять все ее богатство на все мое. Я была готова даже Анжела на год в аренду отдать. Но умная овечка на все мои предложения качала головой, так что даже не видя Груньку, я ее уже сильно не взлюбила. Кончилось все тем, что из дворца нас заметили, выскочили и схватили. Привычная сказка про купцов шерстью не прошла. Я маленько поупиралась, но все-таки была доставлена предсветлой очи Агриппины, царицы подземного царства.